Глава пятая. Ирма. Буквально одним из первых законов взрослой жизни, что я усвоила еще в детстве, было простое правило от мамы. «Не влезай в долги и не бери кредитов, ибо будет хуже, и сто раз об этом пожалеешь». Обнадеживала только то, что генерал поможет мне вернуться домой. Правда, за неделю меня не просто потеряют на работе, а еще и уволят за прогулы. Довольно сложно будет объяснить, куда я пропала. Сама до конца не понимала, куда именно, и все еще не могла поверить в происходящее. Это получается, что кто-то в свое время воспользовался тем самым амулетом телепортации и оказался в моем мире? Но куда сам потом делся? Если человек из этого мира погиб в моем, то как мне выжить в этом? И что это вообще за амулет телепортации? Я ничего странного руками не трогала, а соседский топор явно не входил в разряд магических артефактов. Да уж, вопросов все больше, и перспективы нерадужные. Главное, чтобы не выяснилось, что для возвращения домой нужен тот самый артефакт, который переместил меня сюда, ибо никаких амулетов я в глаза не видела. Божечки-кошечки, как бы мне здесь совсем не застрять? «Нужно поскорее расправиться с несуществующим долгом, чтобы не оказалось потом, что вернуться обратно в свой мир я не смогу уже никогда». «Стоп!» «Он сказал, присмотрите за моим сыном?» «Простите, генерал, э, я должна буду присматривать за ним?» Решила уточнить, но пальцем тыкать неприлично, поэтому указала открытой ладонью на зубастое растение. «Что?» Мужчина изогнул бровь, проследил взглядом за моей рукой и рассмеялся. «Вы серьезно? Как вы могли подумать, что Кусь — мой сын?» «Других детей я здесь не вижу», — поджала губы, готовая разреветься от досады. «Как еще этому напыщенному генералу объяснить, что я действительно не понимаю происходящего и вообще мне страшно?» Судя по странному убранству комнаты, я попала куда-то в Средневековье, И мне очень хотелось надеяться, что здесь все куда более цивилизовано, чем в учебниках по истории. В противном случае я просто не выживу в такую эпоху. И не увидите. По крайней мере, сегодня. Как и положено любому воспитанному ребенку, он уже давно спит в своей постели и по чужим комнатам посреди ночи не ходит, усмехнулся собеседник, отправив еще один камень в мой огород. Я, знаете ли, тоже, может быть, спать собиралась в своей комнате, и никак не ожидала в итоге оказаться мало того, что у вас под кроватью, так еще и в должницах», ответила ему и даже притопнула ногой от негодования. «Ну, все правильно. Плакать я не люблю, а это значит, что для того, чтобы не разреветься, придется использовать любые доступные способы выпустить шипы и защищаться всеми возможными методами. Не зря ведь говорят, что лучшая защита — это нападение». «Вы правы», — пожал плечами мужчина, и я чуть рот не открыла от осознания того, как перекатывались его мышцы под загорелой бархатистой кожей. «Обидно, да? Такой красивый и не мой. Вот бы сейчас подойти поближе, прижаться к сильной груди, уткнуться носом в плечо красавца и тихонечко пореветь, чтобы он утешил и приласкал». «Щелк-щелк!» — сперва услышала звук а потом увидела перед лицом мельтешащие пальцы. «Генерал Ирма, вы в порядке? Просто уснули или...» Голос Кондрайна вырвал меня из розовых фантазий и вернул обратно в суровую реальность непривычного мира. «Все нормально», — выпалила, не дав ему развить тему до каких-нибудь обидных умозаключений. «Просто очень устала, и проведенное под кроватью время тоже не прошло бесследно для моего хрупкого организма». «Вы правы. Позвольте, я покажу вам комнату». Мужчина накинул бархатный халат насыщенного зеленого цвета и направился к двери. Я бы с удовольствием смылась куда подальше, но пришлось покорно тащиться за ним. На экскурсию. Да-да, прогулка по коридорам больше напоминала поход в музей. В средневековый замок с вычурной архитектурой в виде витиеватой лепнины на потолках и причудливых арок, массивных дверей с искусной резьбой, цветами, обычными, без зубов, в высоких горшках, а также старыми консервными банками в виде рыцарских доспехов, расставленных по углам и у стен, потемневших от времени гобеленов с изображениями битв или странных монстров, выгоревшими фресками и жуткими чучелами самых разнообразных животных. Я так засмотрелась на все это безобразие, что ухитрилась потерять из вида генерала. Меньше надо было ворон считать. Кстати, их попалось мне на глаза аж одиннадцать штук, и это если не учитывать целую стаю на одном из гобеленов». Повертела головой из стороны в сторону, в надежде хотя бы примерно понять, куда именно делся хозяин всего этого великолепия, но генерала уже и след простыл. «Твою ж мышь!» — пробубнила себе под нос и просто пошла дальше по коридору. «А что?» Надежда, между прочим, умирает последней. Вдруг сделаю еще шаг и окажусь дома. Вот уж действительно потрясающий выбор. Пьяный в хлам сосед с окровавленным топором перевес против рыцаря с глиняным горшком и хищным растением в придачу. Классно я попала, ничего не скажешь.